Глава третья. Арден тянуть со своей угрозой не стал. И вскоре на моей шее красовался плотный кожаный ошейник, инкрустированный черным гладким овольным камнем спереди. Я не обманывалась тем, каким хлипким выглядел ошейник. С виду его легко порвать или порезать ножом, но на самом деле он был крепче стали. Магия в нем не позволяет испортить и снять его тому, кто его носит. Это подвластно лишь тому, кто надел этот маркер принадлежности другому. Я дам тебе сутки на то, чтобы переехать в особняк вместе с сыном. Завтра вечером ты должна присутствовать на ужине. Будет официальное представление моей жены родным. Приедут также мои родители. И ты должна сидеть подле меня. Зачем? Я твоя бывшая жена, Не считаешь, что мое присутствие будет неуместным, нахмурилась я не понимая, для чего он хочет выставить меня на показ. «Ты моя ламия», — сказал Арден таким тоном, словно это должно было мне все объяснить. «И мать моего сына?» «Непризнанного», — процедила я, не забыв о прошлом, когда он от него отказался. «В этом есть и доля твоей вины», — прищурился он, намекая на то, что я совершила глупость и провела обряд разрыва связи между нами и моим сыном Миром. «Мои действия – всего лишь попытка защитить нас с сыном от твоих посягательств. Ты сам угрожал мне, что отправишь нас в захолустье». С глаз долой и сердца вон, как говорится. «Обвиняешь меня? Это тебя утешает при мыслях о том, что из-за твоего обряда сын умирает?» Наклонил он голову на бок и произнес безразличным тоном. Зрачки его вытянулись. И на меня глянул уже его дракон. Холодный взгляд от которого у меня мурашки по коже. Словно он препарировал меня и пытался пролезть под кожу. Я могла промолчать, завершить разговор или уйти, так как он сделал то, что хотел, надел на меня ошейник в обмен на спасение мира. Но я решила идти до конца. Почему ты не сказал мне, что лорд Бейрут твой брат? Я старалась говорить спокойно, чтобы в моих словах не было слышно никаких эмоций. Открываться перед Арденом, Последнее, чего бы я хотела. Вот только я услышала совсем не то, что ожидала. Казалось, ему было все равно. «А это важно?» Хмыкнул он и дернул губой, демонстрируя удлинившиеся клыки. Его зверь начал брать над человеческой ипостасью вверх, И даже его голос стал отдавать вибрирующим рычанием, от которого у меня дыбом вставали волосы на затылке. Яркий признак того, что нужно бежать. «Вот только мои ноги словно приросли к полу и не желали двигаться, а разум не желал, чтобы я отступала. Если бы предупредил меня, я бы не подвергла сына такой опасности, и сейчас его жизнь не висела бы на волоске». «Ты неправильно смотришь на всю эту ситуацию, Дарина», – покачал головой Арден. И в этот момент его лицо покрылось ребью, а на висках проступила чешуя, распространяясь медленно дальше, по лицу вниз начиная покрывать шею, плечи и грудную клетку. «Чего ты добивалась, пытаясь лишить сына отца? Хотела выслужиться перед Бейрутом за то, что он предоставил тебе кров и место в академии? А когда узнала, что он мой брат, поняла, что он всего лишь использовал тебя как подстилку и жениться не собирался?» Я сцепила зубы, чувствуя, как изнутри вверх поднимается гнев, отдающий пылающим жаром. «Ни с кем я не спала!» произнесла я сквозь зубы, с силой сжимая челюсти, аж скулы заболели от напряжения. «Оставь свои бурные фантазии и оскорбления при себе и не приписывай мне свои грехи». «Грехи? Ты прекрасно знаешь, что я был под действием приворота, так что не козырей передо мной своей правдой». Сузил он глаза и резко схватил меня ладонью за горло. Его хватка боли мне не причиняла но заставляла чувствовать себя как никогда уязвимой и незащищённой. И если раньше я могла оттолкнуть его и уйти, то сейчас оказалась к нему добровольно привязанной, без права отказать и убежать. Мои руки-ноги были связаны обещанием. Подчинение в обмен на жизнь сына. Капкан, от которого кровоточит не тело, а душа. «Я с ним не спала. Зачем-то сказала я» а затем замолчала, убеждая себя не унижаться. Незачем оправдываться перед Арденом. Он уже сделал свои выводы и мучает меня, обвиняя во всех смертных грехах. Вот только его мнение не должно быть для меня важным. Так что я прикусила щеку до крови и отрезвила себя железным привкусом крови. А затем прозвучал тот самый вопрос, от которого меня бросило в пот. Что ему было нужно от тебя, я прекрасно знаю. Он только рад насолить мне и просто использовал тебя, как инструмент уязвить и унизить меня, как более успешного сына своего отца, истинного наследника великого рода. Можешь не оправдываться. Я прекрасно знаю, что Бейрут слишком эгоистичен, чтобы оказывать поддержку чужим женушкам, если они не оказывают ему определенного рода услуги». Скабрёзно ухмыльнулся Арден и подцепил абсолютно черным, отросшим вместо ногтя когтем, мой подбородок. «А ты с таким упрямством утверждаешь, что помогал он тебе по доброте душевной? Тогда что тебя с ним связывало, если не близость?» Наши взгляды встретились, и я сглотнула, чувствуя себя загнанной в тупик. «Могу ли я сказать ему о том, что я метаморф?» И как он распорядится этой информацией в свете того, что все, что осталось между нами – это ненависть?